Глава 22. Помолвка. Продолжение. В присутствии сотни гостей под шумные аплодисменты Энтони и Маргарет обменялись кольцами. Вопреки опасения Маргарет, помолвка свершилась очень быстро и красиво. Они стояли в центре сверкающего мрамором зала. Слуги разносили бокалы с вином. Гости по очереди поздравляли новоиспеченного жениха и невесту. Кто-то брал с подноса бокал с вином и выпивал в честь этого знаменательного события. Другие просто шли дальше. Энтони то и дело замечала на себе оценивающий взгляд Маргарет. Она следила за каждым его движением, как коршун следит за добычей. Между поздравлениями она успела высказаться по поводу его несуразного наряда, который более уместен для доктора, нежели для человека высокого положения, и предупредила, что не потерпит подобного легкомыслия на собственной свадьбе. Со стороны именно так все и выглядело. Темные туфли, белые чулки до колен, штаны с легкими складками, камзол застегнуты на все пуговицы. Сюда можно было добавить еще и белый шарф, обвязанный вокруг шеи. Энтони выглядел просто и вел себя точно так же. Он даже не пытался из себя изобразить аристократа. И это обстоятельство все больше раздражало Маргарет. Пока шли представления, возле уха Энтони то и дело слышался шепот Маргарет. «Рукава вашей рубашки слишком вызывающе торчат из камзола. Уберите их под камзол, но только незаметно. Не сутультесь, держитесь прямо. Не шаркайте ногами. Сделайте шаг вперед, а потом возвращайтесь ко мне». Держите руку повыше. Наклон головы мягче. Не поворачивайтесь так резко. Поцелуйте руку. Вы что, никогда не целовали руку? Надо целовать ту руку, которую протягивает вам леди, а не ту, в которой она держит веер. К тому времени, когда закончились поздравления, Энтони ничего не чувствовал, кроме желания сбежать с помолвки. «Позвольте и нам поблагодарить дорогих гостей», – неожиданно громко произнес Энтони, ввергая свою невесту в легкий ужас. Она не ожидала, что он так просто и так громко обратится к гостям и они не могли этого не заметить. Взгляды гостей снова стали обращаться в их сторону. «Мы рады вам всем. Мы благодарны за оказанную честь. Прошу вас, будьте свободны в своих словах и поступках. Радость наших гостей превыше всего, и мы надеемся доставить ее». Вокруг раздался смех и громкие аплодисменты. Энтони раскланялся во все стороны. «Должна признать, это было весьма неплохо сказано», раздался над его ухом шепот Маргарет. «За исключением слов, будьте свободны». «Они недопустимы. Вы на миг задумались о двусмысленности этих слов? Что значит «будьте свободны»? Эти слова были уместны для осужденных преступников. «Простите, я желал лишь... Оставьте свои желания и слушайте только меня». «Как скажете, леди Маргарет?» «Не вздумайте повторить эти слова при посторонних». Маргарет отошла в сторону и сделала вид, будто беседует со знакомой, хотя впервые видела пожилую даму, которая случайно попалась у нее на пути. Она ни на миг не упускала из виду своего жениха и увидела, как он подошел к молодой девушке, Анна Стоук. Она вспомнила имя девушки, которую ей представили. Маргарет не понравился цвет лица этой Анны Стоук. Так краснела всякий раз, когда смотрел на Энтони. Энтони. Маргарет впервые и совершенно случайно назвала его мысленно по имени. Звучит неплохо, подумала она, но сэр Энтони Берингтон звучит гораздо приятнее на слух. В этот миг Энтони поцеловал руку Анны и отошел в сторону. Увидев взгляд Анны, Маргарет мгновенно пришла в ярость. Это была столь глубокая нежность, что не оставалось сомнений в том, какие именно чувства она питает по отношению к ее жениху. Маргарет почувствовала, что может сорваться и отчитать эту Анну Стоук здесь же, при всех, но воспитание взяло верх. Она с самым любезным видом подошла к Анне Стоук. «Вы хорошо себя чувствуете?» С притворной озабоченностью осведомилась она у Анны Стоук. «Судя по лицу, вам явно не здоровится». «Видимо, беседа с моим женихом связана с вашим недомоганием. Он ведь доктор и хорошо знает причины недугов». Леди Маргарет отошла от Анны Стоук и, улыбаясь, направилась в сторону отца, который в это время беседовал с сэром Александром и Анной Фейнборг. Она присоединилась к ним, одновременно поддерживая разговор и наблюдая за Анной Стоук. Спустя очень короткое время Анна незаметно ушла к удовольствию Маргарет. Тилли, сверкая жемчугами на белоснежном платье и ослепительной улыбкой, двигалась по залу. Столько впечатлений, столько новых знакомых, и все относились к ней как к равной. Она была счастлива, и это счастье отразилось у нее на лице. Леди Тилли. Тилли не сразу поняла, что обращаются именно к ней. Рядом невесть откуда возник приятный молодой человек с тонкими усиками. Заметив внимание Тилли, он низко поклонился и представился. Эдвард Чандлер. Долгожданный день и прекрасная погода, не находите? Я надеялся, что меня вам представят, но этого так и не случилось. Прошу прощения. Тилли Фейнберг, без излишних жеманностей, представилась Тилли. «Я знаю. Вы внучка сэра Александра. Мы с вами живем по соседству. Я видел вас, когда вы приехали в Стокбридж», — краснея признался ее новый знакомый. «Вот мы и знакомы, сэр Эдвард». «Мистер Эдвард», — поправил ее новый знакомый. «У меня больше не будет возможности обратиться к вам, поэтому я сейчас хотел попросить оказать мне честь. Я могу предложить один танец? а да вы просто обязаны предложить мне два танца». Эдвард Чандлер слегка побледнел. «Понимаю», – прошептал он и, поклонившись, повернулся, чтобы уйти. «Вы передумали, мистер Эдвард?» – окликнула его Тилли. Эдвард Чандлер бросил на Тилли растерянный взгляд. «Я думал, вы пошутили? Я серьезно, как никогда. Это мой первый балл, это мои первые впечатления, и у меня еще никогда не было ни одного кавалера. Надеюсь, вы окажете мне честь?» Тилли протянула руку. Эдвард Чандлер с готовностью предложил свою руку. Тилли с откровенным удовольствием взяла его под руку, и они медленно пошли по залу. Уже через мгновение Эдвард Чандлер наткнулся на недовольный взгляд сэра Александра. «Кажется, сэр Александр Берингтон недоволен нашим знакомством. Не обращайте внимания, главное, чтобы нашим знакомством осталась довольна я. Я приложу все усилия, леди Тилли». Энтони везде искал Анну. Он видел, как к ней подошла Маргарет и подозревал, что именно из-за ее слов ушла Анна. Маргарет могла обидеть кого угодно, не прикладывая ни малейших усилий. Энтони спустился в холл и уже собирался выйти из особняка, когда рядом с ним раздался вкрадчивый голос. «Анну Стоук ищите?» Энтони обернулся словно ужаленный. Прямо в него упирался холодный взгляд невесты. «Я собирался сделать ей предложение. Мне бы хотелось принести свои извинения Анне. Мне тоже сделали предложение, однако я запретила этому человеку приближаться ко мне по причине уважения к вам и к нашему будущему браку. Вы поступите точно так же». Маргарет повернулась и неторопливо ушла. Энтони не мог не признать ее правоту. Осознание этой истины принесло с собой легкость. С Маргарет можно поладить, думал он. Главное оправдать ее надежды и не делать ничего, что может ее расстроить.